Ее любимчиков. «Да пошел ты!» — взорвался Бристоу. «Пошел ты, Страйк! Что ты понимаешь? У самого мать последняя шлюха, а он еще пасть разевает. Загнулся небось, от сифилиса, скажешь нет?» «Неплохо», — покивал Страйк. «Как раз собирался спросить, изучала ли ты мою личную жизнь, когда искал себе марионетку?» «Зуб дают. Ты думал, раз моя собственная мать умерла молодой при сомнительных обстоятельствах, я посочувствую бедному, скорбящему Джону Бристу. Скажешь, не так? Ты думал, что уж со мной-то разыграешь свой гнусный план как по нотам? Но ничего, Джон. Если твои адвокаты не докажут, что ты психопат, бьюсь об заклад, они свалят все на твое воспитание. Нелюбимый. Отверженный». В тени брата и сестры. Всегда чувствовал себя обделённым, ведь так? Я заметил это еще при нашей первой встрече, когда ты так трогательно разрыдался, вспоминая, как маленькую Лулу по дорожке внесли в твой дом, в твою жизнь. Родители даже не взяли тебя с собой, когда поехали за ней, верно? Тебя, как щенка, оставили дома. Сына, которого после смерти Чарли им стало мало. «Сына, который вот-вот должен был снова отойти в тень». «Я не собираюсь это слушать», — прошипел Бристоу. «Тебя никто не держит», — ответил Страйк. В сгущающихся сумерках он больше не мог разглядеть глаза Бристоу за толстыми линзами очков. «Что ж ты не уходишь?» Но адвокат так и сидел в ожидании доказательств, подергивая одной ногой и как под краном потирая руки. «Второй раз было легче», — тихо спросил детектив. «Убить Лулу оказалось проще, чем убить Чарли». Бристо открыл было рот, обнажив кроличьи зубы, но не проронил ни звука. «А Тони ведь знает, что это ты, правда? Вранье, что после смерти Чарли он говорил гадкие, жестокие вещи». Тони был поблизости. Он видел, как ты на велосипеде уматывал с того места, откуда столкнул Чарли. Это ведь не кто-нибудь. А ты подначил брата проехать по самой кромке. Ты позволил ему подъехать близко к краю. Я знал Чарли. Он легко велся на любые подначки. Тони увидел на дне карьеры тело Чарли и сказал вашим родителям, что, по его мнению, это сделал ты, правильно? Вот почему отец дал ему пощечину. Вот почему мать упала в обморок. Вот почему Тони отказали от дома. Не потому, что он сказал, будто бы твоя мать вырастила преступника. Он этого не говорил. Он сказал своей сестре, что она растит психопата. Это. Нет! прохрипел Бристо, нет! Но Тони не стал полоскать грязное белье. Он держал рот на замке. Правда, Слегка запаниковал, когда услышал о намерении твоих родителей взять на воспитание девочку. Итак, он звонил им, пытался отговорить. У него были все основания для беспокойства. Согласен? Думаю, ты всегда побаивался, Тони. Какая злая ирония судьбы. Он сам себя загнал в угол, когда вынужден был подтвердить твое алиби при расследовании смерти Лулы. Бристов промолчал. Его дыхание участилось. Ему понадобилось обставиться. И якобы в тот день он был в другом месте. в Любом другом месте, только не в отеле, где развлекался с женой Киприана Мэ. Вот он и выдумал, что ездил обратно в Лондон проведать больную сестру. А потом до него дошло, что как раз в это время в квартире его сестры находились вы с Лулой. Но племянница уже погибла и не могла вывести его на чистую воду. ***Ему не оставалось ничего другого, кроме как притвориться, что он видел тебя через дверь кабинета, но не заглянул поздороваться. ***А ты его поддержал. ***Вы оба нагло врали, пытаясь разгадать, что задумал другой, но боялись задавать вопросы. ***Думаю, Тони твердил себе, что разберется с тобой после смерти сестры. ***Вероятно, успокаивал свою совесть. ***Но все же ему было неспокойно. Вот он и попросил Элисон за тобой приглядывать. А ты тем временем впаривал мне, как вы с Лулой трогательно обнялись и примирились перед ее возвращением домой. «Я был там», — хрипло прошептал бристоу «Я находился в квартире матери. Если Тони там не было, это его проблемы. Тебе не доказать, что меня не было». «Я доказываю утверждение, а не отрицание, Джон». Речь лишь о том, что все твои алиби развеялись в прах, если не считать показаний твоей оглушенной таблетками матери. Но чисто теоретически, давай все же предположим, что в то время, когда Лула сидела у вашей полуживой матери, а Тони трахал Урсулу в каком-то отеле, ты по-прежнему прятался в квартире номер два и обдумывал более радикальный способ решения своих финансовых проблем. Ты ожидал. Потом нашел в шкафу черные кожаные перчатки, присланные кем-то в подарок Дибе, и надел, чтобы нигде не оставить своих пальчиков. А вот это уже выглядит подозрительно. Не равен час кто-нибудь подумает, будто ты замышлял действия насильственного характера.